Глава 4. Агнии все больше нравилось, как складываются обстоятельства. Даже неожиданный выходной пришёлся кстати, потому что дал им возможность адаптироваться к новым условиям и отдохнуть после дороги. Когда некогда скучать, все плохое невольно отходит на второй план. Поначалу серьезным минусом стала погода, однако девушки быстро приспособились. Это как идти на пляже по раскаленному песку, Если прыгать из одного теневого пятна в другое, то пятки останутся невредимыми. В данном случае они перемещались марш-бросками из магазина в кафешку. Из кафешки в бутик цели-то особой нет. А здесь жизнь текла по-провинциальному спокойно по сравнению с Москвой. Шансы, что их, а точнее Жинжин -жин узнает на улице, уходили в минус. Для окружающих они являлись даже не туристками, а случайными прохожими. После череды местных коммерческих достопримечательностей И двух сотен новых фотографий на карте памяти они оказались в подземном городе, местном торгово-развлекательном центре. Да, Дороти, мы явно не в Канзасе, отметила Жен-жин, оглядываясь по сторонам. Слышишь, Татошка, меньше вражеские сказки цитируй, усмехнулась Агния. Нормально, меня все устраивает. Да, параметры не московские, все будто взяли и уменьшили. Но ну, так и что? Разнообразие как никак. К тому же обе они приехали из провинции. И тот факт, что мир не состоит из мегаполисов, не был для них открытием. «Меня тоже все устраивает. Кроме того, что ты на меня дурно влияешь. и Я с тобой толстею», — грустно сообщила модель. «Женька, имей совесть. Ты уже полчаса грызешь крохотное пирожное, занимающее на тарелке столько же места, сколько Люксембург на карте мира. А я?» Спокойно изничтожила тазик мороженого и даже не жалею об этом. «Так тебе же на подиум не выходить». «И что? Мне можно принимать совершенную форму шара?» «Спасибо, блин». «Я не на это намекаю», – тут же смутилась Жен-Жин. «Если честно, я вообще ни на что не намекаю. Я на жизнь жалуюсь». «А зря. Между прочим, все калории от карликового пирожного ты спустишь за счет поднимания тяжестей». Агния бросила красноречивый взгляд на пакеты, которыми окружила себя модель. Правда, количество ее собственных приобретений немногим уступало. Вообще не уступало. «Барахольщица мы с тобой», – констатировала Жен-Жин. «Ага». Теперь точно еще раз на шопинг выбираться придется. Это еще зачем? За новыми чемоданами. Шутка, конечно, но к истине близко. Если так пойдет и дальше, для них придется выкупать отдельный вагон. А на сегодня крестовый поход по магазинам точно завершен. Все это время девушки гуляли пешком, игнорируя общественный транспорт. И теперь у Агнии просто гудели ноги. жен жин вряд ли в лучшем состоянии, а ведь она еще собиралась на шпильках пилить. В глубине души Агния надеялась, что усталость заставит подругу отклонить приглашение в ресторан. А нет Жин-Жин, и она не нужна. Но фотографа обращают они в пример меньше внимания, чем на главную звезду. Проводить весь вечер в компании малознакомых и вовсе незнакомых людей Агнии не хотелось. Сомнительное развлечение, да и вообще велика вероятность, что Жин-Жин снова приспичит в сваху поиграть. А это тяжело. «Нет, тяжело не то, что коза лучше кружево плетет, чем Женжин сводничает, а то, что любые мысли об отношениях в итоге приводят ее к размышлениям о Данииле. Интересно, вспомнил ли он обо мне хоть раз за все то время, что я трачу на мысли о нем?» – подумала Агня. «Маловероятно, ему и так есть чем заняться. Предлагаю собрать волю в кулак и добраться до гостиницы». Жан-жин мужественно отодвинула от себя остатки крошечного пирожного. «Собирай, я сразу за тобой». Для местных время было, судя по количеству народа, самое пиковое, что стало еще одной причиной для ухода. Подземный город оказался на удивление душным. Если люди продолжат пребывать такими же темпами, здесь вакуум образуется. Девушки не спеша прошли вдоль магазинов, направляясь к главному выходу. Неподалеку от него, под стеклянным куполом, можно было увидеть все три уровня подземного города – между которыми курсировала прозрачная капсула лифта. Своего рода колодец, похожий на середину винтовой лестницы. Жинжин -жин и Агния находились на верхнем уровне. А где-то в самом низу наигрывали популярную американскую песню «Два механических рояля». Они почти достигли колодца, когда сзади послышались возмущенные крики и какая-то возня. Обернувшись, Агния увидела не самую привычную, но и далекую от экзотики картину – По узкому коридору, как торпеда, нёсся мужчина. На вид ему было лет 35. Был невысокий, полный и не по годам одутловатый. Да уж, явно за собой не следит. Даже программкой «Аккуратный мальчик» мама его не снабдила. Одежда не то чтобы сильно убога, просто потрепанная и грязная. На голове волосы сбились в сальные клочья. Очки неоднократно подвергались саморемонту. Да еще и потный. И несется напролом, расталкивая всех на своем пути, налетает то на одного гуляющего, то на другого. Словом, эдакий стереотипный человек не от мира сего, которого клюнул не в меру злобный жареный петух. «Пьяный, что ли?» – изумилась джин жин «Нет, не похоже. Либо обдолбанный, либо просто псих. Блин, как бы он на нас не налетел!» «Не должен, мы не на его траектории. Сейчас лучше не дергаться, а то еще спровоцируем». На перерез бегущему мужчине уже направлялись охранники подземного города. Они, видимо, решили, что несется он без особой причины, из любви к искусству, и перехватить его не составит труда. Огня тоже так считала, пока не проследила за взглядом бегуна. Похоже, его целью был кто-то из группы прогуливающихся по центру мужчин. Все достаточно молодые, одеты по-спортивному, однако дорого, типичные мачо, не плачут. Они не придавали странному пузану большого значения – Всего лишь наблюдали, как и остальные. Непонятно, зачем они понадобились бегуну, но он всерьез ознамерился к ним пробиться. И вдруг во взгляде мужчины что-то неуловимо изменилось. Страх? Похоже на то. И причиной его стали двое рослых мужчин, появившихся за объектами его внимания. Вот они его явно знают. Нарисовавшихся персонажей Растрепуш боялся гораздо больше, чем охранников. Он отреагировал на них, как интеллектуальный олень на фары, не застыл, а свернул в сторону. В ту сторону, где стояли девушки, совершенно не ожидавшие подобного поворота, в прямом и переносном смысле. А поскольку массой мужчина, если не превосходил, то уж точно равнялся им обеим вместе взятым, дальнейшее падение на пол всех троих стало логичным завершением пробега. Ощущения оказались не из приятных. Агния болезненно ушибла локоть и лишь чудом уберегла камеру. Жин, жин приземлившаяся на собственные пакеты, пострадала гораздо меньше. Вот она, скрытая сила шопинга. При этом отсутствие физических повреждений не прибавило модели хорошего настроения. «Какого черта? прорычала жин, жин которая сейчас напоминала кошку, получившую пинок от мышки. «Слезь с меня, Уволень!» Уволень внял просьбе. «Правда, не из уважения к поваленной красавице, а ввиду приближения охранников». Он с похвальной ловкостью поднялся на ноги и фактически отпрыгнул от девушек, оглядываясь, как затравленный зверь. Сейчас у него врагов хватает. И охранники, и та парочка, и даже некоторые мужчины из числа простых посетителей, приготовившиеся мстить за прекрасных дам. Теперь уж мужичку люлей навешают за все, что он сделал и не делал. Нарвался. По крайней мере, так считала Агния. Мужчина ее мнение не разделял, он выбрал другой путь. «Эй, стой! Ты куда?» – крикнул кто-то из охранников. «Бесполезно». Мужчина уже разогнался и, перемахнув через ограждение, полетел вниз, в колодец. Потом раздались удар, треск ломающегося дерева и отчаянный скрежет оборвавшейся мелодии. Крика не последовало. Агния оказалась одной из первых, кто посмотрел вниз. Мужчина лежал на разломанном белом рояле в стремительно расползающейся алой луже. Уцелевший рояль, черный, продолжал работать, и в наступившей тишине музыка звучала как-то жутко. Правда, тишина долго не продлилась. Люди сориентировались быстро. К пострадавшему мужчине Агния сомневалась, жив он или нет, уже бежали сотрудники подземного города и кто-то из посетителей. Видимо, врач. Двое громил, напугавших бегуна, растворились в толпе. Не похоже было, что они хотели афишировать свое знакомство. «Ну что?» – жалобно поинтересовалась Женжин. «Он хоть живой?» «Не знаю. Хочешь проверить?» «Я хочу уйти отсюда. Давай уедем, а? Сейчас же». Препятствий огня не видела. К ним никто не обращался. Да и вообще, чем они могли сейчас помочь? Поэтому они пробрались через живую стену желающих посмотреть, а что там случилось, и отправились на поиски такси. Уже в прогретом салоне машины модель рискнула спросить. «Как думаешь, кто это был?» «Без понятия», — поежилась Агния. Внешнего холода она не ощущала, только внутренний. Пьяный? Повторила старую версию Жин-Жин. Точно нет. От него алкоголем не пахло. Да вроде не нарик, глаза вполне обычные, зрачки не расширены. Короче, не знаю, псих, наверное. Нам с тобой везет на психов. Не говори. Но ну, в твоем-то случае это хоть привело к крепким отношениям. А я за что страдаю? А у тебя все впереди, парировала модель. Хотелось бы верить. Непривычно молчаливо для представителя своей профессии водитель такси довез их до гостиницы, деньги взял по счетчику, не торгуясь и быстро укатил. Девушки не жаловались, у них тоже не было настроения для беседы по душам. По-дурацки все получилось. День, несмотря на задержку начала работы, получался замечательным, а в конечном итоге его испортил какой-то местный сумасшедший. «Может, не поедем никуда сегодня?» – осведомилась Агния, когда они зашли в лифт. «Шутишь?» Наоборот, ехать обязательно. Не вижу логики. Нам нужно отвлечься, рассудила Жен-жин. И раз произошло плохое событие, должно произойти хорошее. Я так считаю. огня не ожидала ничего потрясающе хорошего от пьянки на чужой территории. Однако признала бесполезность возражений. Если Жен-Жин настроилась идти, придется ее сопровождать. Как минимум, чтобы убедиться, что в нее больше никто не врежется. Встречаемся через полтора часа в холле проинструктировала ее модель. «Приходи при параде, ладно?» «Конечно. обвешусь флажками и шариками». «Агния, я серьезно. Если явишься в джинсах, я тебя сама убью». «Вот она, истинная женская дружба». Правда, являться в джинсах Агния и не планировала. В жизни не так часто выпадает возможность надеть вечернее платье. Не съемку же в нем проводить. Поэтому сегодня можно сделать из себя куколку. «До встречи!» Агния махнула своей спутницей рукой. «Пойду займусь росписью по лицу. Да к не скатись. Ограничусь хохломой, как обычно». Проходившая по этажу уборщица бросила на них изумленный взгляд и ускорила шаг. Не хватало еще с безумными постояльцами связываться. В комнате после дневного отсутствия хозяйки было немного душно. Уборщица вняла таблички «не беспокоить» и не заходила. Чипс, почуявший возвращение человека, устроил грандиозную тряску от корзины. После недолгих раздумий Агния открыла клетку. «Ладно, беги, халявщик маленький. Когда в следующий раз до тебя руки дойдут, не знаю». Не обращая внимания на приближающийся к скорости света комок серого меха, мечущийся под ногами, Агния направилась к шкафу. До знакомства с Жин-Жин ее гардероб состоял преимущественно из джинсов, маек, спортивных рубашек и свитеров. Однако модель заявила – что Агния все-таки девушка, а не ковбой. Собственноручно выбрала джинсы для выноса на помойку, а вместо них надарила подруге внушительных размеров кучу дизайнерских вещей. Причем самой жин-жин они доставались совершенно бесплатно от бутиков и компаний, которые она рекламировала. А поскольку размеры у девушек почти совпадали, делиться одеждой ей ничто не мешало. Конечно, кое-что Агния приобрела уже сама, когда переехала жить к Даниилу. Тогда она надеялась, что в подобных преображениях есть смысл. Что уж теперь вспоминать. Было и прошло. Среди развешенных в шкафу вещей она выбрала светло-рыжее атласное платье с черными поясом. Как тебе? Агния продемонстрировала вещь, застывший столбиком шиншилли: Это надеть или черное? Чипс сорвался с места и с внушительным для столь мелкого животного топотком усвистел под шторы. Мужлан. Заключила девушка, подходя ближе к зеркалу. Если ты таким образом пытаешься показать, что голосуешь за чёрное, то фиг тебе. От черного у меня депрессия. А здесь все очень гармонично. Платье село идеально, что не могло не радовать. Впрочем, очень быстро эту радость омрачил осмотр сумки, показавший, что взять с собой такую жизненно важную мелочь, как колготки, она не потрудилась. Не то что забыла, ей и в голову не пришло, что они понадобятся при наличии платьев. «Не женщина ты». Сообщила своему отражению в зеркале огне: Ох, не женщина! Эволюционируй дальше! Благодари судьбу, что она поставила на твоем пути не только ряд шлагбаумов, но и Жень-жин. Модель считала, что из всех видов шопинга на женщин благотворнее всего действует поход за нижним бельем. Сложно сказать, откуда пришло такое мнение из личного опыта или со страниц глянцевого журнала. В любом случае, без ритуального визита в соответствующий магазин прогулка по городу не обошлась. Тогда Агния бурчала, зато теперь радовалась, ведь именно благодаря этому где-то среди ее покупок скрывались чулки. Вот только найти их задача не из легких. Тут нужен либо обученный кокер-спаниель, либо выворачивание содержимого пакетов на свободное пространство. Выполнять роль спаниеля Чипс отказался. Пришлось воспользоваться вторым методом. Правда, чулки все равно сдаваться отказались. С ловкостью беглого олигарха прячась среди других вещей. Шоколадные конфеты, майка с медвежонком, майка без медвежонка, ключи, крема, бутылка минералки. Стоп. А ключи откуда? Агния с недоумением взяла связку старых, никак не тянувших на недавнюю покупку ключей. Три штуки на кольце, а рядом еще и брелок, металлическая пластинка, на которой гравировано здание. Мало того, кто-то еще и нацарапал внутри здания цифру 38. Может, конечно, это вещица Джинжин. Но маловероятно. Сложно представить себе модель, упорно выцарапывающуюсь что-то гвоздем на брелке. В том, что ключи не ее, Агния даже не сомневалась. Провалов в памяти пока нет. А чьи тогда? Чипс пролетел настолько близко, что задел жирным бачком ее ногу. «Поаккуратнее», — возмутилась Агния. «Вот упаду и пришибу тебя, будешь знать. Или ключи на тебя уроню». Так, а ведь это мысль. Вероятнее всего, ключи принадлежат сбившему их психу, Кому еще? Вариантов нет. Он врезался, повалил, сам выронил ключи, и они случайно оказались у девушки в пакете. Или так, или какой-нибудь склептоман-извращенец, который не ворует, а отдает, подкинул ей ключи в магазине. Агния брезгливо отбросила связку. Понятно, что ключи ни в чем не виноваты. Просто обзавестись вещью психа – радость небольшая. Но почему всякая гадость попадается к ней? Эти же ключи могли с мелодичным звяканием отправиться под лавку, кому-то под ноги, или вообще не выпадать. Ее пакет – это частная собственность, а не проходной двор. Что с ключами делать теперь – непонятно. Самый простой и привлекательный вариант – выкинуть. Да только у Агнии рука не поднялась. Очевидно же, что это ключи от квартиры. Вдруг псих не один живет, Да, скорее всего, так и есть. Разумнее передать ключи его родне. У них и без того в ближайшее время проблем хватит. Дело за малым – найти эту самую родню. На данном этапе у Агнии не имелось ни единого варианта связи с ними. Девушка решила отложить задачу со всеми неизвестными до более подходящего времени, а пока продолжила сборы. Самым сложным оказалось поймать чипсы, из-за чего девушка и опоздала на 10 минут. Она надеялась, что это мелочь, однако выяснилось, что все ждут только ее, и в холле Агнию встретил ряд каменных лиц. «Одним ледяным взглядом больше, и я не оттаю никогда», – поежилась девушка. «Ни у кого пепла нет, а то голову нечем посыпать». «Залой За посыпь. Волосы здоровее будет», – посоветовала Зоя, поправляя короткое золотое платье. «Мы едем или где?» «Мы в холле. Сейчас поедем», – участливо пояснила Джинжин. Она растаралась больше всех, явившись в изящном шелковом платье, идеально сочетающем голубой и зеленый цвета. Такая ткань не могла не помяться в дороге, что привело огню к выводу. Ради идеального образа модель как минимум раздобыла утюг. На шее девушки скромно разместились бриллианты на тонкой золотой нити, похожей на застывшие капли воды. «Красиво!» – оценила ожерелье Агния. «Подарок за работу на открытие ювелирного салона» – беззаботно отмахнулась модель. «Такой у них способ оплаты». «Думаю, ты не сильно возражала». «Нет, я приняла все с молчаливым достоинством». Есть все всё-таки у профессии модели неуспоримые плюсы». «Это если не учитывать, что путь к достижению высшего уровня не самый легкий. На нем многое испытать приходится. Вот и Женжин не любила говорить о первых месяцах своей карьеры. Приглашающая сторона выслала за ними два лимузина. Прокатные, конечно, однако важен сам жест. Агния и Женжин пропустили большую часть народа в первую машину, забившуюся до отказа, а сами комфортно разместились во второй. Убедившись, что никто не подслушивает, Агния поведала. «А у меня ключи есть. От счастья? Почему сразу от счастья?» Я просто прикидываю, о каких ключах ты можешь сообщать доверительным шепотом. О гаечных. На самом деле у меня случайно оказались ключи того психа. «Какого еще психа?» – нахмурилась жин, жин «Слушай, ты такой мощный тормоз, что хоть на гоночный устанавливай. Того психа, который нас чуть в плитку не втоптал Жинжин -Жин вспомнила, но тормозить не перестала. «А где ты взяла его ключи?» «Жинь!» – простонала огня «Ты лак для волос надышалась!» «Я ничего нигде не брала. Они у меня случайно оказались. Я нашла их в пакете. Скорее всего, он уронил их при падении. Достоинство он свое уронил при падении. Тебе виднее. На тебя он нижней половины приземлился». «А если серьезно, то я не знаю, что с этими ключами делать. Выкинуть жалко. Вдруг они кому-то нужны?» «Это да», — после недолгих раздумий согласилась модель. «Выбросишь только в крайнем случае. Не себе же их оставлять». Надо на досуге попытаться узнать дальнейшую судьбу этого живого тарана. Ключи вернем, если будет кому возвращать.